И он сел на стул, этот присмиревший король. Он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король. Потом они встали друг перед другом. Бене стоял и штифт стоял.